Глава третья. Когда я бываю в этих местах, люблю посидеть в заведении, которое называется «Олл Таун Таверн». И вот я здесь. Сижу на стуле у стола высотой по грудь, неподалеку от бара. Хорошо виден экран телевизора, а на столе моя любимая пища. Чизбургер, чипсы, фаршированная картошка, острые мексиканские лепешки — жареные ребрышки и будвайзер. Детектив Пенроуз внезапно возникла у меня из-за спины и в следующий момент уже сидела на стуле напротив меня. Спил в руке и, загораживая головой экран телевизора, она оценила мой ужин, ее брови поползли вверх. «Макс сказал, что я могу встретить вас здесь», сказала она, переводя взгляд со стола на меня. — Хотите от чипсов? — Нет, спасибо. Затем, поколебавшись, добавила. — Думаю, зря мы там повздорили. — Чепуха. Мне нравится, когда на меня направляют мой же револьвер. — Слушайте, я поговорила с Максом и подумала, что если город хочет видеть вас консультантом, то я не против. Если вы хотите мне что-нибудь поведать полезное с вашей точки зрения, пожалуйста, звоните. Она протянула мне визитку, я прочитал «Детектив Элизабет Пенроуз» и ниже «Отдел по расследованию убийств». Далее шел адрес офиса, номера факса и телефона и так далее. На левой стороне визитки был изображен герб графства Суффолк с бесстрашным быком и словами «Свободный, независимый». «Этот ваш портрет не совсем удачен». Прокомментировал я. Она уставилась на меня, челюсти сжались, а ноздри затрепыхали, как при глубоком вздохе. Она сдерживалась, что было восхитительно. Я могу раздразнить кого угодно. Я наклонился к ней через стол, и наши лица сблизились. От нее исходил чистый, здоровый запах. Элизабет, кончайте валять, дурака, сказал я. Вы знаете, что я знаком с Гордонами, бывал у них дома, катался на их катере, встречался с их друзьями, сослуживцами, и, может быть, они рассказали мне немного о своей работе, потому что я полицейский. И, вероятно, знаю больше, чем вы вместе с Максом. Что ж, возможно, вы и правы. А вы поняли, что допустили промашку при нашей первой встрече и теперь пришли извиняться за это и даже разрешаете позвонить вам и рассказать о том, что я знаю. Вот уж повезло, так повезло. Однако, если я не позвоню вам день-другой, вы вызовете меня в свой офис для официальной дачи показаний. Так что давайте не будем притворяться, что я ваш консультант, ваш партнер, ваш приятель или добровольный информатор. Только скажите, где и когда вы хотите получить от меня информацию. «Завтра в моем офисе в девять утра», — проговорила детектив Пенроуз и после некоторого раздумья добавила. «Не опаздывайте». Она встала, поставила свое пиво и ушла. «Извините меня». Прошло несколько минут, и она снова стояла передо мной. «Присаживайтесь». «Я вернулась». — Меня попросили встретиться с каким-то человеком из Министерства сельского хозяйства. Он приезжает с Манхэттена часов в одиннадцать. Хотите присутствовать? — Нет ли у вас другого партнера, которого вы могли бы озадачить? — Он в отпуске. — Хватит ломаться, детектив. Давайте начнем все сначала. И она протянула мне руку. — В прошлый раз я взял вашу руку и потерял револьвер и свое мужское достоинство. — Ладно, давайте пожмем руки, — улыбнулась она. Я пожал ее руку, она была теплой, мое сердце застучало. Может быть, от острых мексиканских лепешек? Трудно сказать отчего, когда тебе засорг. На мгновение задержал ее руку в своей, глядя на правильные формы личика. Наши глаза встретились, и плотские мысли пронеслись в голове каждого из нас. Я должна встретиться с этим человеком из министерства, повторила она, взглянув на часы. Не заставляете его ждать, сказал я. Хотите присоединиться? Я задумался. Дело в том, что лаборатория на пламя официально принадлежит этому министерству, и там работают с такими болезнями животных, как сибирская язва и прочее. Но по слухам там занимаются не только этим и далеко не только этим. Если согласиться, то можно глубоко увязнуть в этом деле, каким бы оно ни казалось. С другой стороны, я любил раскрывать убийства, и гордоны были мне симпатичны. За последние десять лет я засадил за решетку двадцать шесть убийц. В то же время дело было не совсем обычным, и играл бы я на чужом поле. Кроме того, этот тип из министерства, как и большинство государственных чиновников, не надрывался бы на работе по ночам. На самом деле он, скорее всего, был человеком из ЦРУ, ФБР или военной разведки. Неважно откуда именно, но их людей должно прибыть немало в течение ночи или завтрашнего дня. Нет, я не хочу ввязываться в это дело ни за какие коврижки. «Детектив, очнитесь!» Я бросил на нее взгляд. «Ну как отказать такому совершенству?» «Хорошо, я приду». «Спасибо. Увидимся». И она ушла. Подали очень острые чили, я с трудом одолел тарелку, проглотил набор из двух таблеток от изжоги, хотя доктор и не рекомендовал принимать их в один прием. «По правде говоря, мое здоровье...» Когда-то очень крепкое пошло на убыль после случившегося 12 апреля. Я никогда не отличался правильным подходом к еде, выпивке и сну, а развод и работа также не прибавляли хорошего самочувствия. Однако наблюдались и признаки выздоровления. Я стал замечать официантку с ее нордической попкой, когда Элизабет Пенроуз пришла в бар, Все мое мужское естество насторожилось и увеличилось в размере. Действительно, я поправлялся и, по крайней мере, был в лучшей форме, чем Гордоны. Том и Джуди, Том был доктором наук, который не берег свои мозги от пива-вина, жарил на гриле хорошие отбивные, он был простым парнем откуда-то из Индианы или Иллинойса и гнусавил на манер своих земляков не превозносил свою работу и шутил по поводу ее опасности. Так на прошлой неделе, когда к нашим местам приближался ураган, он сказал, «Если он трахнет по пламу, назовите его сибирской язвой и можете сказать «прощай» своим задницам». Джуди, как ее муж, была со Среднего Запада, простая, крепкая, веселая, смешливая, хорошенькая. Джону Кори, как и другим мужикам, она нравилась. Похоже, Джуди и Том за два года хорошо прижились к здешним местам. Им нравились прогулки на моторках. Они вступили в историческое общество Пиконика. Очарованные винными погребками стали знатоками вин Лонг-Айленда. Подружились с некоторыми местными виноторговцами, в том числе и с Фредриком Тобином который закатывал шикарные вечеринки на своей вилле. Гордоны как-то пригласили меня на одну из таких вечеринок. Гордоны выглядели счастливой, любящей, заботливой парой, и я никогда не замечал их размовок. Но это не значит, что они были само или идеальной парой. Я задумался, что же могло послужить, Фатальные причины для убийства. Наркотики? Непохоже. Неверность? Возможно, но маловероятно. Деньги? Они не могли зарабатывать очень много. Все опять возвращалось к работе. Стал размышлять. Представим, что гордоны продавали какие-то супермикробы, что-то не заладилось, и они были накрыты. Если осуждать в этом ключе, то стоит вспомнить, что самый большой страх, который, помимо боязни подцепить заразу, испытывал Том, была мысль, что их с Джуди когда-нибудь похитит какая-то подводная лодка, и больше никто никогда их не увидит. Мне это казалось слишком нереальным, но я не забывал, что гордоны знали много такого, о чем некоторые хотели бы пронюхать. Так, может быть, и хотели похитить, но что-то не получилось, и дело кончилось убийством. Если убийство связано с их работой, то какую роль играли гордоны, невинных жертв или продавцов смерти в обмен на золото? Были они убиты иностранными агентами или кем-нибудь из своих? Я задумался о немыслимом «красивый» жизнерадостный Том и очаровательная подвижная Джуди продают чумную заразу каким-то сумасшедшим. Зараженные водохранилища, может быть, смертоносные облака над Нью-Йорком или Вашингтоном, миллионы больных, умирающих, покойников. Не могу представить, чтобы Гордоны пошли на это. С другой стороны, все имеет свою цену. Ведь удивлялся же я, на какие деньги. Могли они арендовать дом у залива и купить такой дорогой катер? Теперь я, может быть, знал, как и для чего они приобрели скоростной катер и дом с собственным причалом. Я хорошо дал на чай нордической попке и отправился на место преступления.